Глава 7 «Кто я?» Все кружилось, цветные пятна беспорядочно мельтешили, менялись местами, переливались из одного в другое. «Что я такое?» Эмоции, названия которых я не знала, накатывали волнами, не давая вспомнить и осознать хоть что-нибудь. «Зачем я?» «Для чего я существую?» Постепенно возвращались ощущения тела, моего тела. У меня были руки и ноги, и сердце, которое гнало по жилам горячую кровь, и глаза, которые видели. Я вновь воспринимала звуки, тепло и холод, мягкость и жёсткость, гнев и смятение. Я. Но что значит «я»? Что значит «Быть собой». Я помнила обрывки образов, цветные картинки, не связанные друг с другом. Я пыталась и не могла составить из этих обрывков целое моё тело. Сейчас оно подчинялось мне, но от отчего-то казалось, будто совсем недавно было иначе. ещё. Я чувствовала себя словно бы тоже составленной из кусочков, плохо подогнанных друг к другу. «Быть собой. Быть целой». «Что это значит — быть целой?» Медленно поднявшись, я посмотрела по сторонам, стараясь понять и осмыслить. Пространство, ограниченное стенами и выпуклым потолком, заполненное медленно, словно нехотя из памяти выплыло слово «кадарий». Пространство вокруг меня заполняли кадари. Они были разумными, как и я, но они мне не нравились. Возникло ощущение неприятия, очередной обрывок эмоции. Все кадари в повалку лежали на каменном полу. Кто-то свернулся калачиком, закрывая голову руками, кто-то вытянулся во весь рост и бормотал себе под нос летанию непонятных звуков — Я снова огляделась. Но никто из лежащих не обратил на меня внимания, не сделал попытки помочь или помешать моим движениям. Им не было до меня никакого дела. И я пошла, без всякой цели, аккуратно обходя или переступая через тела. Возможно, если я выйду отсюда, то найду что-то важное и нужное и обрету целостность. Тогда я стану собой — «Тогда мне будет хорошо и радостно». Выход обнаружился внезапно. Просто стена впереди оказалась иллюзией и вывел меня в узкий коридор, вырубленный в черном с желтыми прожилками камни. По пути мне то и дело попадались разные вещи. Иногда они имели имя, иногда нет. Например, длинная узкая блестящая полоса, которую сжимал в ладони очередной лежащий на полу Кадари, Название томилось у меня на кончике языка, но я не помнила. Не могла вспомнить точно так же, как название прозрачной стены, в которую неожиданно уткнулась. Потом резко пришло ощущение срочности, необходимости спешить, и я побежала. Переход, еще один и еще, мои ноги почти не касались пола. Стремительный бег казался полетом, чувствовался как полет, словно бы у меня выросли крылья. Вот впереди возникла стена, в этот раз сплошная, без иллюзий. Но я знала, мне нужно было туда, за неё. Я прижала ладони к камню, прижалась лицом, почувствовала внешний холод, проморозившись стену насквозь, потянулась к нему, и вот мое тело провалилось в камень». Шаг бесконечный в вязкой каменной материи, ещё один, и я уже в объятиях холода, уже вовне. Воздух здесь потерял прозрачность, стал белым и жёстким, заклубился вокруг. А ещё я ощутила направленное на меня раздражение. Или это был гнев? Понятия эмоций путались, не давая определить. Но в любом случае мне здесь были не рады. Однако необходимость спешить осталась, и я вновь побежала вперёд, сквозь белый и колючий воздух, сквозь холод и чужое недовольство, и, на бегу, упала в переливающийся разноцветный проём из ниоткуда возникшей в окружающей белизне. «Риэль!» — воскликнул знакомо-незнакомый мужской голос, и я повернулась на звук. Сперва вокруг было темно, но стоило мне осознать это, и я поняла — Если захочу, то смогу видеть. Я хотела. Разумный. Не Кадари, хотя с первого взгляда он и казался похожим на них, такой же белокожий и черноволосый. Я знала его. Я была уверена в этом. Я сделала по направлению к нему шаг, другой, а потом неожиданно для себя перешла на бег, обхватила его руками крепко, После внешнего холода его тело казалось приятно теплым, но эта мысль пронеслась и исчезла, вытесненная другой. Рядом с ним я чувствовала себя цельней. Собранные, как попало, кусочки моего «я» начали тесниться, занимая правильные места. Но до чего же медленно это происходило, мучительно медленно, а я так хотела скорее стать собой. Живо, прошептал мужчина, обнимая меня в ответ. «Я так боялся, что не успею. Райша, малышка!» Я улыбнулась в ответ на его явную радость от нашей встречи и задала первый пришедший в голову вопрос. «Райша, это моё имя?» Наверное, вопрос был неуместен. Мужчина вздрогнул, крепко сжал мои плечи и отодвинул от себя, вглядываясь в глаза. Мы больше не обнимали друг друга, и кусочки моей личности так и не успевшие занять правильные места, затрепетали в пределах сути. Более того, процесс разрушения начался заново, и я чувствовала, времени для восстановления осталось совсем немного. «Что с тобой случилось, Риэль? Что они успели сделать?» Я не знала, кто эти «они», о которых говорил мужчина, не знала, что «они» делали и насколько в этом преуспели. Но нечто внутри меня подсказало. Сейчас это было неважно. Важна была лишь моя суть, и этот разумный рядом, именно он мог помочь мне стать собой. Я посмотрела ему в глаза, обсидианово-чёрные, полные тревоги, и успокаивающе улыбнулась. С ним я становилась целой. Я осторожно сняла его руки со своих плеч. Мужчина не протестовал. Лишь внимательно наблюдал за каждым моим движением. Потом я поднялась на цыпочки, притянула его к себе и коснулась губами его губ. Приятно. Ещё одна из расколотых частей меня вернулась, и у этой части было его имя. «Мервин», — шепнула я на выдохе. «Теперь я помню. Ты мой Эль Эро». «Моя разделённая душа». Мужчина застыл и больше не пытался отодвинуться. Я вновь поцеловала его, и каждое биение наших сердец, таких близких друг другу, приносило мне всё новые воспоминания. «Райша», — не выдержал он, — «что с тобой происходит?» «Пытаюсь вновь стать собой», — ответила я искренне. «Собрать себя из кусочков...» Я словно разбитая мозаика, Мервин. Мне... Я сглотнула, ища нужные слова. Мне больно... быть. Значит, они успели начать жертвоприношение. Произнес он, и за внешним спокойствием слов я ощутила холодный, наполненный ненавистью гнев. На них. На... Кадари? Эта мысль споткнулась об одной из моих первых воспоминаний, о лежащих вокруг, словно погруженных в транс разумных. «Кого они призвали?» — спросил Мервин напряженно. Я сдвинула брови, пытаясь найти нужное среди теснящихся воспоминаний. «Вот оно, совсем рядом. Я помню руны хаоса». «Хаос», — повторил Мервин таким тоном, — словно я только что призналась в своей неизбежной кончине. «Хаос никогда не отпускает своих жертв». «Наверное». Мне не хотелось думать ни о хаосе, ни о чём другом, только об этом мужчине рядом. Но Мервину был важен ответ, и я добавила. «Кажется, что меня совсем скоро не будет». Взгляд Мервина потемнел, и я сказала Когда ты рядом, мне лучше. Я вспоминаю. Мне легче осознавать себя. Твой Эль эро. так? Кончики его губ приподнялись в грустной усмешке, подразумевая что-то прежде мне известное. Но сейчас я не знала, и потому просто вновь поцеловала его. По песчинке, по крупице возвращалась память. Воспоминания горькие. И сладкие, страшные и веселые, Они кружились вокруг меня в хороводе, Соглашаясь вернуться лишь в обмен На поцелуй, на прикосновение, на вдох. Они возвращались, и я становилась с собой. И в мире, во всей вселенной было только двое, Только Мервин и я, я и Мервин. В его глазах я видела и грусть, И радость, и нежность, и страх. Словно бы он знал то, что мне пока оставалось недоступно. Но это было неважно. Мы были вместе, и только это имело значение «по-настоящему вместе».